Глава 32. Утро начинается с кофе и круассанов. Я с удовольствием завтракаю в ресторане отеля и спускаюсь вниз. Красное платье не высохло за ночь, так что мои планы не потерятся на фоне других туристок, провалились. Впрочем, не стоит отвлекать Руслана от его работы, напоминая о вчерашнем. В шортах и майке я выгляжу мило и сексуально, хотя мои ноги не такие загорелые по сравнению с отпускницами. Всё же я не одна из них и в Греции работаю, а не отдыхаю. Большой туристический автобус с логотипом турфирмы останавливается у входа в отель. Руслан выходит наружу, и я тороплюсь к нему. Мне очень хочется его поцеловать, но я понимаю, что это будет неуместно на глазах у туристов, которые пялятся в окна. Однако Руслан, не стесняясь, целует меня в щёку. Доброе утро, сияет он. Доброе утро, возвращаю ему улыбку. Как спалось? Его вопрос вгоняет меня в краску. Если бы он только знал, какие жаркие сны с его участием мне снились на большой двуспальной кровати. Я смущённо отвечаю, что хорошо, а Руслан машет кому-то: "Девушки, сюда". Обернувшись, я вижу двух юных красоток в белом и жёлтом платьях. Руслан проверяет их ваучеры и пропускает в автобус. Мы поднимаемся за ними. Девушки хотят занять два свободных места в первом ряду, но Руслан их останавливает. Это место для гида. И когда они проходят дальше, Руслан сажет туда меня. Прошу. Я опускаюсь в мягкое кресло у окна напротив лобового стекла. Отсюда открывается самый эффектный вид. Автобус трогается с места, на Руслана остается стоять в проходе и начинает экскурсию. Ну что ж, все в сборе. Меня зовут Руслан, и сегодня я буду вашим гидом на обзорной экскурсии по острову Крит. Нашего водителя зовут Арион. Давайте поприветствуем Ариона бурными аплодисментами. Звучат вялые хлопки, туристы ещё толком не проснулись и не понимают, почему они должны хлопать водителю. Арион провезёт нас по восточной и западной части Крита. Также мы побываем на юге и увидим почти весь Крит за один день. Бодро продолжает Руслан: В ходе нашей экскурсии мы посетим монастыри и прогуляемся по традиционной греческой горной деревушке. Проедем через долину Месарас с её виноградниками, из которых делают критское вино. Сделаем остановку на винодельне для дегустации вин. Автобус одобрительно гудит, Руслан смеётся и продолжает. А также вы искупаетесь в более спокойно, но тёплым ливийском море, котороемывает другой берег Крита, и побываете на пляже Матала, знаменитом своими пещерами. И завершим мы наш день прогулкой по одному из самых красивых городов Крита Ретимно. Ну а пока давайте я расскажу вам об острове Крит. Руслан увлечённо говорит, пересыпая свою речь интересными фактами и шутками, так что его хочется слушать. Туристы постепенно просыпаются. Из салона доносятся одобрительные смешки и комментарии. Атмосфера дружелюбная и приятная, как будто собрались не чужие люди, а добрые приятели. Я слушаю Руслана и смотрю в окно. Первое, что бросается в глаза на крите много зелени и деревьев. Я уже отвыкла от них в Ие. И тут за окнами автобуса проносятся оливковые рощи, виноградники, пальмы, кипарисы. Водитель притормаживает, чтобы пропустить стадо овец, и туристы вытаскивают телефоны, торопясь сделать эффектные кадры. А я бросаю взгляд на Руслана и замечаю, что он смотрит на меня. Кажется, главный человек для него на экскурсии. Это я. Автобус трогается дальше. Руслан продолжает рассказ, а я наблюдаю за ним со стороны. Он действительно хороший гид и обаятельный рассказчик. Туристы смотрят ему в рот и задают вопросы, а он охотно и терпеливо на них отвечает. Это со мной наедине он может пошутить над туристами и рассказать забавные случаи с ними. На работе он ведёт себя любезно и дружески, пытаясь донести до людей интересные факты о Греции. Они просто провести экскурсию для галочки. Первым мы посещаем монастырь, расположенный высоко в горах. Стены выкрашены в тёплый песочно-бежевый цвет, от них отражается солнце, а небо в горах кажется гораздо ближе, чем на побережье. Руслана останавливается в тени, чтобы рассказать про историю монастыря. Его вот тут же обступает толпа паклонец, а я оказываюсь в последних рядах. И хотя рост у меня выше среднего, смотреть на Руслану из-за чужих шляпок и панамы Не очень хочется, поэтому я отхожу от нашей группы к краю террасы, с которой видно море вдалеке. Глядя на синее небеса, я вспоминаю своих родных: маму, отца, бабушку. Благодаря им я сегодня стою здесь. Если бы мама не написала отцу, если бы он не включил меня в завещание, если бы я не унаследовала отель бабушки, меня бы здесь сейчас не было. Стояла бы сейчас в очереди к кофейному автомату в Москва-Сити, и считала бы, что мне сказочно повезло в жизни. Руслан уже закончил рассказ, но ещё отвечает на вопросы нескольких женщин. Большинство туристов расходятся по территории, чтобы сделать красивые кадры, а к пышноцветущей бело-розовой бугенвилле выстраивается целая очередь из желающих сфотографироваться. Она высотой с два этажа и раз в 10 больше той, что растёт на террасе у бабушки. Сфотографировать тебя. Руслан подходит ко мне. Я качаю головой. Зачем? У меня нет блога, где я бы выкладывала свои фоточки для подписчиков и собирала лайки. Нет родных, которым могла бы послать фото из отпуска. Тогда можно я сниму тебя на память. Неожиданно просит Руслан. А то у меня есть только твоя фотка, сделанная украдкой. Ты обещала её показать. Оживляюсь я. Если не шутишь. Какие тут могут быть шутки? Руслан напускает на себя серьёзный вид. Ты украла моё сердце с самой первой встречи. Он находит фотографию на телефоне и показывает мне. Я стою в профиль на фоне отеля. Волосы треплет ветер, и с такого ракурса мой греческий нос, доставшийся по наследству от папы и бабушки, кажется ещё больше, чем обычно. Ужас, мой нос просто огромный, восклицаю я, немедленно сотряту фотку. У тебя самый прелестный нос. Руслан наклоняется и целует меня в кончик носа. И я жмурюсь от удовольствия и нежности. Я ведь думала, что совсем тебе не нравлюсь, признаюсь я. Ты не проявлял ко мне ни малейшего интереса. Шутишь? смеётся Руслан. Я влюбился как мальчишка и был уверен, что ты всё поняла с первого дня. И потом, когда я стал при каждом случае заглядывать к тебе в отель, это ты не проявляла ко мне никакого интереса? Да ты сам сказал, что я для тебя только друг, возмущённо напоминаю я. Когда это было? удивляется Руслан. В тот день, когда ты красил стены в отеле, а потом мы ужинали на берегу. А, -а, -а припоминает он. Ты же тогда хотела мне заплатить за работу. Вот я и ляпнул, чтобы ты не приставала ко мне с деньгами. Думаешь, стал бы я красить тебе стены, если бы ты мне не нравилась? Вот уж правда. И как я не догадалась раньше. Я сконфуженно улыбаюсь. Между прочим, я мечтала, что ты меня тогда поцелуешь, когда мы поднимались вверх по ступеням в вию, а над нами было звёздное небо. Такой романтичный был момент. Я тогда чуть тебя не поцеловал, признаётся Руслан. И потом на следующий день, когда мы стояли в облаке. Я вспоминаю его улыбку чеширского кота, которая первой выплыла из тумана. И то, как сильно мне хотелось его тогда поцеловать. Я тоже тогда этого хотела. Что же мы столько времени зря потеряли? с досадой ворчу я. Наверстаем, весело обещает Руслан. Очередь к бугенвиллеи наконец рассеивается, и Руслан подталкивает меня туда. Давай, сниму тебя на память. Я позирую ему на фоне цветущего облака. А к Руслану подходит одна из женщин с нашей экскурсии, с ярко-рыжими волосами и в зелёном балахоне. "Хотите, сфотографирую вас вместе?" предлагает она. Руслан охотно суёт ей свой телефон и встаёт рядом со мной, обнимая за плечи. Женщина делает несколько кадров и, возвращая ему телефон, с любопытством косится на меня. "Это ваша девушка?" "Это моя невеста", заявляет Руслан, заставляя меня покраснеть. У рыжей жадно вспыхивают глаза, и она отходит к своим подругам, чтобы поделиться горячей сплетней. Зачем ты соврал? укоряю я. Я? поражается Руслан. Да у нас даже свадьба неделю назад была. По-норошку. Ну, белое платье ведь было, и фотки в доказательство есть. Руслан снова шутит, а мне и возразить нечего. Только губы сами собой расплываются в глупой улыбке. Потому что Руслана открыто представляет меня своей невесте и не стесняется перед судом туристов. Вон уже возле той рыжей женщины собралась целая компания, и они шешукаются, поглядывая на нас. Так, пора в автобус. Руслан хлопает в ладоши, созывая свою группу, а я вздрагиваю от его громкого командного голоса. Проходим, не задерживаемся, сейчас мы едем на дегустацию вина. Слово дегустация действует не хуже заклинания. Туристы припускают к автобусу со всех ног. Мы заходим последними. От направленных на меня любопытных взглядов я вжимаю голову в плечи и плюхаюсь на сиденье в первом ряду. А Руслана остаётся стоять в проходе, берёт в руки микрофон и продолжает экскурсию. Кажется, его шепотки о нас нисколько не смущают. После небольшого переезда мы оказываемся в винодельне. где молодая красивая гречанка быстро рассказывает, что её семья занимается производством вина уже на протяжении двух столетий, а затем сразу предлагает приступить к дегустации. Она сама стоит за стойку, разливая напитки по пластиковым стаканчикам, а Руслан помогает ей и отвечает на вопросы туристов: какое вино послаще, какое более сухое. Мне к ним даже не протолкнуться, поэтому я брожу по залу, разглядывая винные бочки, выставленные для антуража, и бутылки на продажу. Попробуй это. Руслан сам находит меня и протягивает пластиковый стаканчик с красным вином. А ты? спрашиваю я, не найдя в его руках второго стаканчика. А я на работе. Ну ты пей, не стесняйся. Я пробую вино, которое оказывается в меру сладким и приятным на вкус. Ну как? спрашивает Руслан. Мне нравится. Тогда давай купим бутылку и выпьем вместе вечером. Мы возвращаемся к хозяйке. Руслан расплачивается за бутылку вина, и я убираю её в пляжную сумку. Его опять обступают туристки с просьбой помочь с выбором, а я отхожу в сторону, чтобы не мешать. Третья остановка оливковая ферма, расположенная неподалёку в окружении оливковой рощи. Стоя в тени у древней оливы с закрученным стволом и серебристыми листьями, Руслан рассказывает, что греки не могут жить без оливкового масла и называют его жидким золотом. Кстати, кто знает, чем маслины отличаются от оливок? спрашивает Руслан у группы. Это разные сорта? предполагает кто-то. Маслины это спелые оливки, объясняет Руслан. К нам подходит пожилой хозяин грек, радушно приветствует Руслана и нас, а затем проводит в цех и показывает процесс производства масла из оливок. Потом начинается дегустация оливкового масла, которое нужно пробовать, макая в миску свежий наздреватый хлеб. Помимо традиционного здесь представлены масла с добавками: лимоном, базиликом, чесноком. От вампиров, шутит Руслан, и уже целиком очарованные им туристы весело смеются. Мне больше по вкусу масло с базиликом, но я ничего не покупаю, ведь я в отличие от остальных отпускников, не улетаю скоро домой. Мой дом теперь здесь. На пляж Матало мы едем довольно долго, на другой берег Крита. После винной дегустации туристы расслабились и задремали, и Руслан делает перерыв в экскурсии, наконец-то присаживаясь рядом со мной и беря за руку. "Ну как тебе экскурсия?" спрашивает он. "Я сегодня впервые за последние пару месяцев чувствую себя беззаботной туристкой и по-настоящему отдыхаю от хлопот с отелем. И ты, правда, классный гид". Он отмахивается, но я вижу, что мои слова ему приятны. Если хочешь, можешь поспать. Он предлагает мне своё плечо, и я с радостью соглашаюсь. Как приятно прильнуть к нему и помечтать о том, что экскурсия закончится, мы наконец останемся вдвоём и продолжим с того момента, на котором остановились вчера. Приехали. Руслан мягко трогает меня за плечо. Вскинув в голову и сонно хлопая глазами, я вижу, что мы подъезжаем к большому песчаному пляжу. Между бежевых скал, изрытых пещерами, как сотами, пляж матал, друзья. Бодро объявляет Руслан микрофон, вставая в проходе. Один из самых красивых на Крите. Его ещё называют пляжем хиппи, потому что в 70-е годы сюда приезжало много поклонников этой культуры. Так как хиппи в основном были бедными студентами в качестве ночлега они облюбовали древние пещеры в скале. Изначально пещеры служили могильниками. Но безстрашный хиппи это нисколько не смущало. Вы можете сами заглянуть в пещеры. У вас 40 минут свободного времени. Как раз успеете сфотографироваться и искупаться. Встречаемся у автобуса в час дня. Не опаздывайте. Туристы живо выскакивают с мест, а мы первыми выходим из автобуса и идём на пляж. Ты можешь искупаться, предлагает мне Руслан. Я бы с удовольствием поплескалась с ним вместе. День жаркий, и солнце печёт сильно. А ты, спрашиваю я. Руслан качает головой и корчит гримасу. Я же на работе. Думаешь, почему у меня загар маечка? Туристы купаются, а я слежу за временем и подгоняю. Тогда давай прогуляемся к пещерам. Хочу на них посмотреть. Я снимаю босоножки, вставая ногами на песок, но сразу же понимаю, что это плохая идея. Песок раскалился от солнца, и я снова надеваю обувь. Мы подходим к скале, и я с любопытством разглядываю слоистую структуру и вырытые в ней пещеры. Скала сделана из мягкого песчаника, объясняет мне Руслан. Учёные не знают, сколько лет пещерам. Говорят, их вырыли ещё первобытные люди в качестве жилья, а римляне уже позже использовали под захоронения. Услышав шаги за спиной, мы оборачиваемся и видим, что к нам приближаются шесть человек из нашей группы. Мы тоже хотим послушать, лестиво говорит рыжая женщина в балахоне, которая фотографировала нас у цветущей бугенвиллии. Вы так интересно рассказываете, Руслан. А сама с любопытством косит на меня взглядом. Руслан вежливо повторяет ей ту же информацию, но затем предлагает туристам самим подняться в пещеры и посмотреть на них изнутри. Рыжая сплетница сразу же теряет интерес и поворачивает на пляж. Двое из группы идут в пещеры, остальные трое направляются за ней. Мы с Русланом поднимаемся в другую пещеру, где никого нет. Мне приходится пригнуть голову, пещера низкая и маленькая. Квадратное помещение при входе и вырубленная дальше в скале узкая ниша на уровне метра от пола. Руслану и объяснять не надо, я и так понимаю, что это место для захоронения. Не представляю, как хиппи здесь жили. Её же зя, мечтая скорее оказаться на ярком солнышке. Это было бесплатно, хмыкает Руслан. И мы выходим наружу и спускаемся обратно на пляж. Осталось полчаса. Может, всё-таки искупаешься? Ладно, я быстро. Я чувствую неловкость, снимая майку и шорты под его взглядом, хотя он уже видел меня вчера в нижнем белье, а сейчас на мне купальник. Но вчера была ночь, а сейчас ярко светит солнце. и я перед Русланом как в блеске софитов. Сложив вещи на пляжную сумку на песке, я уже хочу бежать к воде, но тут Руслан ловит меня за руку и притягивает к себе, а затем целует: нежно, долго, жарко. Извини, не удержался. Шепчет он и подталкивает меня к берегу. У тебя 28 минут. От его поцелуя и прикосновения рук к моей обнажённой коже я вся горю. Поэтому бегу к морю и бросаюсь в воду с разбега. Море здесь теплее спокойнее, и спокойнее, я с наслаждением плаваю, удалившись от плещущихся на мелководье детей и бабушек, и разглядываю причудливые изрытые пещерами скалы с воды. Пляж, окружённый с трёх сторон скалами, выглядит очень живописно. Единственное, о чём я жалею, что мы оказались тут не вдвоём с Русланом, а во время групповой экскурсии. Я пытаюсь отыскать его фигуру на берегу. Когда сзади ко мне подплывает вездесущая рыжая дама. Ой, это вы, фальшиво восклицает она, хотя я уверена, что она специально следовала за мной. Простите, как вас зовут? Вероника. А я Оксана. Вероника, вы с Русланом такая красивая пара. Прошу прощения за любопытство, но где вы познакомились? Наверное, вы тут отдыхали и попали к Руслану на экскурсию. Нет, я живу на Санторини. Отвечаю, я решил, что ничего страшного не случится, если я расскажу ей правду. Всё равно будет сплетничать о нас с подружками, так пусть хотя бы не выдумывает лишнего. Да что вы говорите? удивляется Оксана. Так вы гречанка? А так хорошо говорите по-русски. Я из России, и у меня русская мама. А о своей греческой семье я узнала только недавно, когда получила в наследство отель на Санторини. Глаза сплетницы загораются ещё большим любопытством, но мне не хочется продолжать беседу, поэтому я говорю: "Нам пора возвращаться, время заканчивается". И первый плыву к берегу, слыша её шумные шлепки за спиной. Как поплавала, Руслана скользит жарким взглядом по моему мокрому телу и протягивает полотенце, которое я захватила из отеля. Я вытираюсь и жалуюсь, что даже в Одессе меня достали его поклонницы. Вот поэтому я и не купаюсь во время экскурсий. Фыркает Руслан. Он ждёт, пока я оденусь, и мы идём к автобусу. Разомлевшие от купания туристы набиваются в салон, и мы едем в таверну, где нас угощают греческой кухней. Обед входит в стоимость экскурсии, но я-то за неё не платила, поэтому пытаюсь предложить Руслану заплатить хотя бы за еду. Но он только отмахивается и ведёт меня за отдельный столик подальше от остальных. Наконец-то у нас есть время побыть наедине. Как ты выдерживаешь целый день экскурсий на жаре? поражаюсь я сочувствую Руслану. Я-то хотя бы освежилась в море, а он даже футболки на пляже не снял. Ко всему привыкаешь. Он пожимает плечами. И потом я люблю свою работу. Не устаёшь от такого количества людей? Бывает, зато никогда не скучно. Я бы точно не смогла работать гидом. Меня вполне устраивает рецепция отеля и общение с несколькими постоянлицами. Но Руслан явно нашёл себя, и мне остаётся за него только порадоваться. Долго ещё будет экскурсия. Спрашиваю я мысленно строя планы на вечер вдвоём. Сейчас заедем в горную деревню, потом прогулка по Ритимно и свободное время. К 7:00 вернёмся обратно в Ираклион. и развезём всех по отелям. К семи, разочарованно вздыхаю я. Так долго? Руслан смеётся надо мной и обещает: "Зато потом я весь твой". Мои губы растягиваются в улыбке. Скорей бы закончилась эта экскурсия. После сытного обеда автобус привозит нас в живописную деревушку Спили в горах. Название Спили происходит от греческого пещеры, объясняет Руслан, когда мы выходим из автобуса. А я невольно вспоминаю уроки греческого со Стефаносом. До пещеры мы к счастью не дошли. Лучше бы я никогда не встречала этого обманщика. Деревня расположена между двумя скалами у подножия горы Кедр. Продолжает Руслан, ведя нас вперёд. Слышите шум воды? Мы выходим на центральную площадь и смотрим старинный венецианский фонтан в виде головы льва, из которых бьют струи воды. Местная легенда гласит, Торжественно говорит Руслан: "Если девушка выпьет понемножку воды из каждого из 20 семей источников, она скоро обретёт женское счастье". Наверное, Руслан наблюдает за этой картиной на каждой экскурсии, но я оказываюсь не готова к тому, что меня буквально сметают другие туристки, торопясь испить волшебной воды, исполняющей желания. Вдоль фонтана моментально выстраивается длинная очередь, а я отхожу подальше в тень, пока не затоптали А ты что не пьёшь? весело спрашивает Руслан, приближаясь ко мне. А я своё женское счастье уже обрела. Убедившись, что на нас никто не смотрит, я целую его в губы. Мимоходом думаю, не слишком ли я самоунадеена? Может, для верности тоже стоит потолкаться у фонтана? Но тут Руслан с пылом отвечает на мой поцелуй и крепко обнимает за талию, и все мысли вылетают у меня из головы. Он первым отпускает меня и оглядывается. Кажется, наш спонтанный поцелуй никто не заметил. Мы переглядываемся с улыбкой, как заговорщики, и Руслан возвращается к своим обязанностям гида. А теперь следуйте за мной, прогуляемся по деревне. Идя за Русланом в толпе туристов, я с интересом разглядываю каменные домики, уютные балконы с цветочными горшками, заборы, сложенные из крупных серых и коричневых камней. Греция сегодня открывается мне с новой стороны, и я благодарна Руслану за эти впечатления. А потом мы отправляемся в финальную точку нашей экскурсии Ретимно. И хотя по дороге Руслан нахваливает его как один из самых красивых городов Греции, я бы с удовольствием сократила экскурсию и сразу отправилась в отель, чтобы скорее оказаться наедине с моим неутомимым гидом. Впрочем, когда мы пребываем в Ретимне и идём старинными улочками, я готова взять свои слова обратно. Городок и правда живописный. Старый квартал похож на лабиринт, и я с интересом заглядываю в узкие проулки, которые мы минуем по пути. У каменного фонтана с четырьмя колоннами и тремя головами львов, из которых бьёт вода, мы останавливаемся. Руслан рассказывает, что фонтан был построен в 1626 году. и носит имя Римонди, венецианского губернатора, при котором был построен. Затем Руслан объявляет свободное время, рекомендуя прогуляться по старому центру. Он целиком пешеходный. А мы не заблудимся? опасливо спрашивает рыжая Оксана. Может, вы лучше нас проведёте? Её поддерживают несколько голосов. Заблудиться здесь негде, вежливо отказывает Руслан, бросая на меня короткий взгляд. Ему явно хочется прогуляться со мной вдвоём, а не сопровождать толпу туристов. Ориентир это фонтан. Спросите, как пройти сюда, а отсюда по прямой и налево к стоянке нашего автобуса. Оксана, разочарованная, отходит к фонтану, другие туристы тоже задерживаются, чтобы сфотографировать его. А Руслан берёт меня за руку и шепчет: "Бежим". едва сдерживая смех, я ныряю за ним в толпу, немного оторвавшись Мы замедляем шаг и идём по главной улице к сувенирным магазинам. Ритимно отличается от белосинего Санторини, в нём чувствуется влияние венецианцев. Стены двухэтажных домов покрашены в тёплые цвета: бежевый, жёлтый, терракотовый. Деревянные двери, оформленные каменными арками, как порталы, столики уличных кафе, выставленные прямо в проулках под шапками цветущих бугенвилий. Кое-где светлые стены марают надписи на греческом. Их не так много, как в Ахинах, где граффити почти на каждом доме. Но всё равно они портят вид. И я спрашиваю у Руслана: "Что тут написано?" В основном политические лозунги. "Россия на", отвечает он, и увлекает меня на одну из узких улочек, зажатую между домами. Я думаю, что он хочет показать мне что-то интересное, но Руслан обнимает меня за талию и жарко целует. Мы ещё немножко бродим по старинным улочкам Реттимна. Находим совсем тихие и пустынные, где никто не мешает нам целоваться, а потом возвращаемся к автобусу, где уже начинают собираться туристы. К счастью, мой отель оказывается первым на обратном пути в Ареон, и Руслан выходит вместе со мной, попрощавшись с туристами и пообещав, что водитель Ареон доставит всех по отелям в целости и сохранности. Благодарные туристы провожают его бурными аплодисментами. Я бы искупался предлагает Руслан, глядя в сторону пляжа, над которым садится солнце. Ты не против? Весь день об этом мечтаю. Ветер встречает нас уже на подступах к пляжу, а выйдя на опустевший берег, мы видим волны, которые обрушиваются на берег. Я растерянно замедляю шаг, но Руслан ещё быстрее бежит к морю и оборачивается ко мне. Эй, ты чего? Я с тобой? Я догоняю его и раздеваюсь до купальника. Руслан торопливо сбрасывает брюки и футболку, словно не может находиться в них больше ни минуты. Взявшись за руки, мы забегаем в море, и нас головой окатывает волной. Над следующей волной Руслан меня подбрасывает, держа за талию, идущая за ней ещё выше, и мы ныряем, а потом всплываем и долго отфыркиваемся. Мы резвимся как дети, в то же время успевая целоваться между волнами. А когда начинаем замерзать, выбираемся на пустынный берег уже в сумерках и напяливаем одежду прямо на мокрое тело. Я мечтаю о горячем душе. Воскрицаю я ёжись на ветру и припускаю в сторону отеля. Руслан догоняет меня, и я уже представляю, как мы будем нежиться под душем вдвоём, а потом разопьём бутылку вина, которая оттягивает мою пляжную сумку. Но тут у него звонит телефон. Слушая собеседника, Руслан мрачнеет и останавливается посреди пляжа. Понял, всё сделаю. Он заканчивает разговор и виновато вздыхает, поднимая глаза на меня. Я с упавшим сердцем понимаю, что ни души, ни вина, ни всего остального, о чём я мечтала весь день, не будет. Извини, Ника. Звонили из офиса, туристка с сегодняшней экскурсии оставила в автобусе сумку с документами. А завтра утром у неё ранний вылет. Автобус уехал обратно в Реттино и уже не вернётся. Мне нужно съездить туда и привезти сумку ей в отель. А эту потеряшку случайно не Оксана зовут? Я даже не пытаюсь скрыть разочарование и ничуть не удивляюсь, когда слышу утвердительный ответ. Вряд ли она забыла сумку нарочно, чтобы сорвать нам романтический вечер, но меня это не утешает. Меня бы утешило, если бы Руслан потом вернулся ко мне в отель. Он, сожалением, говорит, что дорога займёт много времени, и приедет он уже поздно ночью. Не расстраивайся, Ника. На прощание он жарко меня целует. Завтра у нас ещё целый день. А какие у нас планы? Замирающим сердцем спрашиваю я, молясь, чтобы это была не групповая экскурсия, только ты и я. Завтра я взял выходной. Мы целуемся на прощание, и я бегу в отель, подгоняемая ветром, а Руслан решать проблемы своей туристки.